Одиссей приложил палец к губам и втянул ее в тень. Мимо, громко распевая, прошла в атага пьяных вояк. — Тут только мы, — прошептал Одиссей, — пришли выкрасть палладий. — Но потерялись, — добавил Диамет. — Станешь ли ты ариадной моему тесею спросил Одиссей. — Покажешь ли, как пробраться по этому лабиринту?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 Афина благосклонна к тем, кто благосклонен к нищим, молвила Елена. Ступайте же откуда пришли, обратилась она к Одиссею с Диомедом, вскидывая руку и указывая в один из пяти переулков уводивших с храмовой площади. Одиссей и Диомед низко поклонились и попятились прочь, благодарно бормоча: "И отыщите водопойное корыто для лошадей".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 И забрал добычу. Нет-нет, пустяки, жалею, что не смог спасти беднягу диомеда Хороший он был человек и добрый друг. Как ни поверни безупречный план. Одиссей вдохнул, сглотнул и надвинулся на диомеда вскинув меч.